5, Январь. 2. Преодоление себя и победа над собою достигаются мыслью. Если желаемое качество не хватает сил утвердить в данный момент, то думать о нем сил всегда хватит. Упорная и настойчивая мысль о желаемом достижении будет расти и укрепляться в сознании, и когда накопит она достаточно сил, Желаемое качество кажется утвержденным уже без особых усилий. Лишь бы стремление в сердце горело желаемого достичь. Можно представлять себя уже обладающим данным качеством и проявляющим его в жизнь. И войдет оно в жизнь, и станет реальным и прочным. Самовнушение можно усилить процесс Можно внести в него ритм и каждодневно ему уделять нужное время оставаясь прежним, не войти в область света. Светлое одеяние духа необходимо приобрести. Оно создается сиянием огней утверждаемых качеств. В своем воображении в будущем можно видеть себя обладателем любого качества. Эта мыслеформа при достаточном оплотнении обязательно воплотится в действие и проявит себя в жизни. Прямая борьба с недостатками или слабостями духа, подобно Недуманью о белом медведе требует много ненужного напряжения. Но обходная тропа приведет к той же цели по линии наименьшего сопротивления. Недавний опыт с самовнушением оказался удачным. Можно усилить его, применяя при этом ритм и уплотнение мысли формы уже для утверждения другого и более трудного качества какая радость осознавать что таким путем можно утвердить в себе любое качество духа и освободиться от любого недостатка очищение мышления производится тоже этим путем к переходу в достойном виде в мир тонкий следует готовиться заранее дабы неожиданно для себя не оказаться среди нежелательных соседей и в сфере им соответствующей. ведь и притяжение к сферам различным идет по светимости ауры и по характеру элементов, входящих в нее. Человек, всю свою жизнь утопавший в нечистых помыслах и вдруг захотевший очиститься, попадет все же в слои соответственный если, несмотря на свое самое искреннее желание, очищения он не довел до конца. Пересмотреть придется все закоулки сознания и выбросить все, что не соответствует достигнутой ступени понимания. Но трудность процесса облегчается применением указанного метода, и очищение мышления становится достижимым. Каждая нечистая мысль, оставшаяся незамеченной в хранилище памяти, выплывет наружу и предъявит свой счет к своему породителю, когда он будет в надземном, увлекая его на более низкую ступень лестницы жизни. Поэтому пересмотр сделанных накоплений должен быть произведен до перехода великих границ, дабы одеяние духа было белоснежным. Не может, вопреки закону, учитель приблизить к себе того, чьи одежды нечисты. Закон созвучий управляет сферами, в которых пребывают разоплощенные духи, и каждый занимает в них место свое в точном соответствии излучения его ауры с вибрациями созвучной сферы. Кто-то хотел бы и выше подняться, но магнитауры сильнее и тянет его в присущую ауре среду. На земле и хорошие, и плохие люди соприкасаются часто, но там разделение охраняется законом и стражами сфер. Поставленные иерархически, они достаточно сильны чтобы не допустить незаконные вторжения в ненадлежащие сферы. После посмертной борьбы между высшими и низшими принципами человека и последующего очищения, каждый идет в созвучную ему сферу и занимает ту высоту, который достиг. Но предварительная работа очищения сознания совершается еще на земле, ибо то, что утверждено здесь, утверждено будет там, и то, что здесь отвергнуто, отвергается также и в мире надземном.